Глава двадцать Судя по тонкому запаху, оставшемуся на нательной сорочке, раздевала меня Валетта. Я сначала нахмурилась, подумав, а почему именно она? То, что присматривать за мной оставили девушку, логично. Но почему не Пенелопа, например? Ведь мы более близки и живем в одной комнате. Но потом сообразила. Эрвин выбрал ту, которая ему ближе. Леди, способная не только присмотреть, но и донести. После того, как Эрфорс разрешил мне покинуть башню, Валета слегка побледнела. Директор вышел, за ним последовал и янтарчик. А сокурсница осталась, будучи как бы помощницей, не решилась удрать. Я сделала несколько глубоких вдохов, призывая себя к спокойствию и унимая расшалившиеся нервы. А потом спросила... «Ведь это ты отдала наши почтовые шкатулки Эрфорсу?» Валета замерла, а через миг вздернула подбородок. Девушка не стыдилась некрасивого поступка, даже могла его объяснить. «Мы пронесли шкатулки незаконно. Это было нарушением правил школы. Не пойдя на сделку с лордом-директором, нам бы влетело куда больше. Он бы нас достал». «Возможно». Но все равно неприятно. Миоль сразу назвала виновницей меня. Напомнила, ну, просто потому что напомнила. Валетта пожала плечами. Миоль готова обвинить тебя в любой ерунде. Факт, с таким не поспоришь, но. Что еще? спросила я. Кроме шкатулок. Ты доносила Эрвину на нас? Рассказывала о наших планах, разговорах. «Да что там рассказывать?» — отмахнулась Валетта. «Увы, она была права. В нашей тесной относительно дружной компании не происходило ничего, что достойно шпионажа. Мы просто учились, решали текущие проблемы и вели вполне законопослушную жизнь». «Та прогулка к горячим источникам», — выдохнула я. «Ты сама придумала?» Щеки Валетты все-таки порозовели. «Нет». Идею подал лорд Эрвин. Пауза, и она добавила. «Знаешь, я ведь понятия не имела, зачем нам к источникам и что это значит». Тут мне подарили внимательный, но немного испуганный взгляд. Вздохнув еще раз, я огляделась в поисках одежды. К счастью, Валетта догадалась принести мою форму. «Значит, разгуливать по школе в платье не придется». Скинув нательную рубашку, я принялась одеваться, а сокурсница стояла у самой двери и все так же изнывала от любопытства. Наконец она решилась спросить. «Августа, а как так получилось? Мы с девочками еще ни разу в око не заглядывали, а ты уже дракон». «Что тут сказать? Мне так надоело скрытничать. Да и есть ли смысл молчать, если Шила уже вылезла из мешка?» Тогда на отборочном испытании я случайно встретила янтарного духа, и мы поругались. Он устроил неприятности, из которых Эрвин меня вытащил. А дальше все сложилось само собой. Выяснилось, что у меня какая-то особая предрасположенность. Янтарный дух настоял на моем визите в подпространство, а сущность, которая ко мне пришла, оказалась очень нетерпеливой. Собеседница на миг задумалась и сделала интересный вывод. «Августа, а как подружиться с янтарным духом? Я знаю, что Пенелопа заказала из дома бисер. Собирается чуть ли не картину с его ликом вышивать. Это оно?» Я тихо застонала. «Назвать ликом наглую драконию морду нужно постараться». «Нет, я серьезно» встрепенулась Валетта. Шпионка явно была готова ко всему. Именно эта ее готовность помогла мне окончательно успокоиться, перебороть шок воплощения и вернуться в обычное состояние. Вспомнились все мои злоключения, и я сказала искренне, с янтарным лучше не связываться. В ответном взгляде Валетты прочиталось: «Ну да, ну да». Не слишком логично, но, покидая директорскую башню, я улыбалась от уха до уха. Воображение рисовало яркие картины драконьего торга. Как янтарчик отдает распоряжение толпе вышивальщиц, рявкает на вторую толпу, тех, кто держит опахала и зорко следит за сборщицами невидимых простым глазом золотых монет. В моих фантазиях хранитель предстал таким тираном, что никакому из воплощенных и не снилось. На фоне миниатюрного дракона меркли все короли. «Ты чего так веселишься?» С подозрением буркнула шагающая рядом Валетта. Радуюсь воплощению». Валетта подарила предельно недоверчивый взгляд. Эрвин «Моя любимая невероятная драконица». Глядя на то, как Августов вскакивает с кровати и начинает обнюхивать комнату, я ликовал. Реакция была точь-в-точь, точь, как моя. После слияния я тоже бегал и нюхал, и поражался многообразию запахов. Через пару дней эта повышенная обостренность и без того острого нюха пройдет. Леди что-то искала, но это не важно. Важно то, как она на меня смотрела. Жадно, призывно, маняще так что я чуть не лопнул от гордости. Едва не превратился в этакий драконий фейерверк. Ящерка. Драконья часть меня изнывала, требуя приблизиться к леди и... ну, хотя бы укусить, чтобы обозначить намерение и оставить метку. Не будь в комнате хранителя и валета, я бы так и сделал. Но при посторонних пришлось сдержаться, а чуть позже я понял... «Это хорошо, что подавил инстинкт. Нам нельзя торопить события. Ведь мы все-таки люди, а не звери. Любые действия, совершенные сейчас, не совсем адекватны. Для начала Августе нужно протрезветь. Иначе обвинит в чем-нибудь, заявит, что вся наша парность ошибка, и придется мне танцевать брачные танцы до посинения. Нет. Нет. «Я дракон умный. Я подожду». Однако от предложения пообщаться наедине я не удержался. Августа его отвергла и захотела вернуться в свою комнату. Неприятный поворот. Я не желал отпускать по нескольким причинам. Но в голосе новорожденной драконицы прорезалась сталь, а я не стал нагнетать и без того напряженную обстановку. Пришлось отпустить». Но при этом, когда мы с Янтарным вышли из комнаты, позволяя леди переодеться, я попросил духа. «Присмотришь за ней?» Хранитель скорчил не самую оптимистичную морду, и тогда я спросил. «Когда приходил Рагар, ты ведь слушал наши с ним разговоры?» Миниатюрный дракон явно хотел схитрить, но, вспомнив собственную диверсию с двойной атакой на защитный контур школы, произнес. «Допустим». Я мотнул головой, предлагая пройти по коридору чуть дальше, чтобы Августа с ее обостренным слухом не услышала. Янтарчик согласился. «У нас проблемы», — повторил я уже звучавшее и вообще очевидное. «Велика вероятность, что убийцы из монастыря Мармис идут именно за Августой. Мы пытались приманить их и захватить на балу, но, увы». Дух дернул хвостом и посмотрел внимательно. — Слишком внимательно. Настолько, что я спросил. — Тебе известно о монахах что-то особенное? — То же, что и всем. Прозвучало обыкновенное, ложь янтарчика я почувствовать не мог, но возникло странное ощущение. — Послушай, это не шутки. Я даже клыки непроизвольно отрастил. — Если тебе что-то известно, то говори. Хранитель посмотрел косо, всем своим видом намекая, что я не вправе приказывать. Сказал после очень долгого молчания. — Эрвин Эрфорс. Возможно, до меня и долетали какие-то слухи. Но вас, полулюдей, они не касаются. Не пощечина, но щелчок по носу. — Полулюди? Я воплощенный дракон. Я оскалился и испытал острое желание прибить хама. Но от кровожадных мыслей отвлекло тихое. А «За леди и, конечно, присмотрю». Я ушел в смешанных чувствах, и все они касались янтарного проныры. За последние недели я как-то подзабыл, что дух существует сам по себе и никак не зависит от нас. Он просто привязан к оку, к источнику и приглядывает за территорией школы исключительно ради сохранности этой дыры, соединяющей наш мир с подпространством. Вдали от источника янтарному не выжить. Есть сведения, что источник является и точкой привязки, и точкой силы. Ведь хранитель все та же потусторонняя сущность, только избавленная от необходимости сливаться с человеком. этокий особенный экземпляр. Его обещание присмотреть за моей леди чрезвычайно ценно. Не хочется принижать свои достоинства, но, возможно, янтарчик вообще единственный, кто способен ее защитить. Помощь хранителя увеличивает наши шансы, но сидеть сложа руки нельзя. Уповать на идеальность защиты высшей военной школы тоже не стоит. Нужно проверить контуры, дать инструкции преподавателям, возможно, даже предупредить кадетов старших курсов. А вот стоит ли говорить о Августе? Я не мог решить. С одной стороны, предупредить – это правильно. Лично я бы взбесился, окажись в ситуации подобного неведения. С другой речь о девушке. А девушки не должны драться. Для мордобоев, убийств и прочего опускания кишок есть мы. И хотя Августа уже доказала, что способна давать отпор и быть настоящим бойцом, но если она сама, то я-то зачем? Так действительно, недалеко до самца, пригодного лишь на пару раз для потомства. Это понимание бесило. Падало алой пеленой на глаза, вспенивала и без того бурлящую кровь. Тихо выругавшись, я продолжил путь к кабинету. Срочно согласовать действия с Рагром и созвать совещание преподавателей. А дальше решим. Августа До жилого крыла мы добрались без приключений и никого не встретили. Все кадеты, включая девчонок, были на занятиях, и это создавало иллюзию обыденности, словно ничего не произошло. Но Валета сказала, что все уже в курсе. Слух о моем воплощении разнесся в считанные минуты, поднял волну вопросов и изумления. — Кстати, а ты быстро проснулась, — заявила вдруг девушка. «Я думала, придется сидеть у твоей кровати неделю». «А сколько я спала?» Запоздалый, но все же важный вопрос. Оказалось, забвение длилось чуть больше суток. Не так уж много, учитывая, сколько боли я перенесла. «Я ворочалась? Что-нибудь говорила?» «Нет, вообще не шевелилась. Я даже пульс твой проверяла несколько раз». Я кивнула, принимая к сведению, и невольно поморщилась. Снова вспомнился бал и все, что там происходило. Мама, сестры и вообще семья сейчас наверняка на нервах. С ближайшей почтой мне пришлют письма толщиной с фолиант. Я даже застонала, понимая, сколько всего придется объяснять. А потом мы с Валетой свернули в коридор и дружно запнулись. Просто у дверей наших апартаментов стоял гороподобный магистр Тринг с предельно недовольным лицом. Первой мыслью стало что-то связанное с Дариной, но. О! встрепенулся Тринг. Окинул меня беглым, но цепким взглядом кивнул и продолжил. Слушайте, там ваша подруга. Поторопите ее, пока я добрый. Снова подумалось о Дарине а через минуту выяснилось, что речь о Миоль. Наша вечно недовольная сокурсница сидела на своей новой кровати посреди феерического бардака перед раскрытым чемоданом. Первой к ней заглянула валета, затем проявила любопытство и я. На валету Миоль отреагировала кисло, а увидав меня, аж подпрыгнула. К бледности лица добавилась неестественная зелень. Но на этом все. Никаких оскорбительных реплик в мой адрес не прозвучало, и это было чудо, как хорошо. Я тут же отошла, чтобы не провоцировать саму себя, а Валета спросила у Миоли. «Что происходит?» Будь я обычным человеком, ответа бы не услышала, но драконий слух уловил даже оттенки интонаций. «Недоразумение. Лорд Эрвин вдруг решил, что я непригодна к обучению». Что это именно я вызываю склоки? Валета поперхнулась и уточнила. Он тебя отчислил? Нет, заявила Миоль с гордостью на грани слез. Велел собрать вещи и явиться в учебную часть. Значит, отчислил. Не согласилась с мнением Валета. Как? Вспыхнула Миоль. — Да не будет такого, я же... У меня успеваемости все эти скандалы — это не я. Очень хотелось ответить, но я заставила себя удалиться в нашу с пенелопой комнату. Не слишком прислушивалась, но и оттуда улавливала обрывки фраз. Валета сказала Миоль про нервного тринга, ждущего в коридоре. Та ответила что-то невнятное и, кажется, все-таки принялась паковать чемодан. Минут через пять препод тоже не выдержал и вошел в гостиную. Он рявкнул так, что стекла зазвенели, а моя импровизированная ваза с каменными розами подпрыгнула. Зато рык подействовал. Спустя еще несколько минут Миоли спарилась, прихватив с собой все пожитки. Мы с Валеттой остались одни в гулкой тишине. Я ушла мыться и приводить себя в порядок. После душа почистила с помощью магии бальное платье. Не хотелось оставлять его в башне. Я, конечно, унесла наряд с собой. А потом вернулись девчонки, и для начала они дружно надулись. Но быстро оттаяли и стали сыпать вопросами. Только ответить на большинство из них я все-таки не могла. Видимо, да. Видимо, я тихушница. Ведь даже то, что уже озвучила Валетти, не повторила. Сама не поняла, почему». Причем добровольная шпионка лорда Эрвина тоже молчала, прикидываясь абсолютно несведущей. Когда девчонкам надоело выслушивать бесконечные, Я не могу объяснить, Дарина попросила, а сделай глаза, как тогда, как в дворцовой гостиной. Тут девчонкам и вспомнилась Миоль. Кстати, протянула Валетта. Все заглянули в комнату, а Флавия пронзительно взвыла. Просто Миоль ушла, а бардак остался. Даже постель выглядела так, словно по ней промчался табун лошадей. о, -о, -о, -о повторила Флавия горестно. «Зато теперь ты будешь жить одна», — заметила Дарина. Удивительно, но Флавия не порадовалась даже наоборот. «Думаете, ее вправду исключили?» — подала голос Пенелопа. «Похоже на то» выдохнула я миг и все снова уставились на мою скромную персону. я пока не знала как осознанно входить в частичную трансформацию и не сказать что мне хотелось экспериментировать, но ты главное полностью не превратись поддержала пенелопа отличное предложение буркнула я обращаясь к чему то теплому и невероятно сильному это кому то ли чувству то ли состоянию которая находилась теперь внутри. Раз и... Для начала у меня отросла чешуя. Переливчатая, ярко-зеленая. Потом высвободилось одно короткое крыло, разорвав форменную рубашку по спине. Лишь после этого мне удалось трансформировать глаза, и мир сразу обрел совершенно иной вид, иную четкость. Мой слух тоже резко улучшился. Я различила шепот далеких волн, посвистывание ветра и приглушенный разговор. — Слушай, там сейчас нет стены, может, тоже попробуем? — С ума сошёл. Знаешь, сколько там охранных плетений. — По-твоему, я зря получил высший бал по магическим системам защиты? Плетения я не уничтожен, но обойдём их легко. — Да ты спятил. Без особой уверенности ответил второй. Я мимолютно улыбнулась и сама не поняла, как... Но уменьшила чувствительность слуха. Это было интуитивно. Я действовала по наитию. Ого! выдохнула Дарина. О, -о, -о, -о, О! Поддержала Пенелопа восхищенно. Интересно, а когда тебе позволят трансформироваться полностью? добавила Валета. И полетать? Хороший, кстати, вопрос. В процессе той лекции про слияние Эрвин упоминал адаптацию. Человеческое тело подстраивается под изменения, особенно магического толка, все время общения с сущностью. Но после слияния тоже нужен какой-то период, чтобы изменения закрепились. Этакий финальный штрих. Стоило подумать о том, что придется ждать, внутри закипело нетерпение. Я усмирила этот порыв и устало качнула головой. «Разговор с Эрвином был бы сейчас очень кстати, но я всерьез опасалась своих обостренных реакций. Нам нужно общаться при свидетелях, причем желательно серьезных, вроде Форгина и Тринга, иначе я точно что-нибудь совершу». Щеки залили, и я порадовалась чешуе, которое этот румянец сейчас скрывала. «Не знаю, когда летать», — ответила Валети, — «но думаю, лучше не торопиться». «Это точно!» — Пенелопа активно закивала головой. Девочки снова загалдели, Дарина отправилась заваривать чай, а я шагнула к большому настенному зеркалу, висевшему в гостиной. Глядя на свое непривычное, частично чешуйчатое отражение, я задумалась о зеленой. Пусть между нами сложились довольно нервные отношения, я была благодарна драконице за слияние. Тема драконьих сущностей и их растворения в человеке-носителе в светском обществе практически не поднималась. Во-первых, что могут знать безапостасные. Во-вторых, воплощенные не поощряли рассуждения на этот счет. Но мы все равно говорили. Самые романтичные видели здесь трагедию, мол, драконья сущность исчезает после слияния, и это неправильно. Был момент, когда я тоже об этом переживала. Настолько, что даже подбила Дина с Дором сводить меня на тематическое выступление одного профессора, как раз воплощенного. Профессор тогда объяснял. Это не смерть драконьей сущности. Это возможность нового воплощения. Они знают, на что идут, знают, к чему стремятся, и никто не воспринимает слияние как нечто насильственное или злое. «Выход из-под пространства, новая жизнь, мечта большинства сущностей, тут нет никаких драм». «Но они разумны?» — спросила кто-то. «А они личности?» «Не совсем», — ответил воплощенный. «Их разумность в большой степени иллюзия, способ подстройки». Они имитируют человека, чтобы наладить контакт с носителем, но сами мыслят совершенно другими категориями. У них другие интересы и другие принципы жизни, нежели у нас. Личность погибает в момент слияния? Другой вопрос из зала. Нет, ответил воплощенный. Личности в нашем понимании нет. Тогда эти слова казались этакой философией. А сейчас я понимала, что воплощенный озвучивал голые факты. Сложно объяснить, но так оно и было. Драконья сущность — это вообще другое, ни капли не похожие на нас. Глядя на себя в зеркало, я размышляла еще и о следе, которое оставило во мне зеленое. Чем дальше, тем яснее понимала, что мне теперь придется жестче контролировать характер. Кажется, я рискую сделаться тираном не хуже, чем Эрф. Ой, и намучается он со мной. Я все-таки улыбнулась. Потом вернула телу обычную форму, и это оказалось очень просто. И Я пообещала себе держаться в рамках приличий. Ближайшие несколько месяцев только учеба и трансформации. А если лорд-директор будет предлагать индивидуальное занятие, попрошу выделить мне в репетитора кого-нибудь другого. Например, Форгина. Преподаватель по политической подготовке глубоко женат и сильно старше. Его-то точно не захочется помечать как собственного самца».